Глава 75. Как и предполагалось, слушания возобновились 22 ноября 2017 года. Тасуем ту же колоду. Те же судейские, те же адвокаты, те же присяжные, тот же обвиняемый. И однако это был уже совсем другой процесс. В зале заседаний над Лепниной развесили полотна, обнаруженные в мастерской Сабески априори только испанские художники 17-18 веков. Хуан де Вальдес леаль Франциско Пачеко, Франциско де Сурбаран и, конечно же, Гойя. Большие портреты бородатых мужчин с брыжами вокруг шеи, святые с печатью страдания на лице, дворцовые сцены. Самым пронзительным в этих произведениях было то, что речь шла, без всякого сомнения, о простых набросках или же о неудачных попытках, которые Собески хранил только ради их основы, чтобы в дальнейшем ее использовать еще раз. Но даже неофит не мог не восхититься мастерством. На взгляд неспециалиста произведения казались самим совершенством, то есть настоящими. В своей клетке Собески возрождался из пепла. Невиновный в чудовищных преступлениях, в которых его обвиняли, виновный в чудесных картинах, которые украшали зал и которые ему с легкостью простят. По такому случаю он нарядился в один из своих самых броских белых атласных костюмов, который словно освещал весь зал. Ему также позволили, что символично, надеть одну из своих бурсалина, которую он так обожал. Художник был само совершенством. Облаченный в белое, он больше не казался старомодным, напротив – Он словно вышел прямиком из рэп-клипа, шумного и яркого. Оказывается, вот как выглядит Гойя 21 века. Утро отдали экспертам. После пламенеющего оформления зала разочарование. Ожидали продолжения шоу, а вместо этого химики, которые нудят об излучениях радия 226-го и постепенном распаде урана 238-го с течением времени. Никто ничего не понял, но окончательное заключение не подлежало обжалованию. Пентурас-Рохас являются подделкой, осуществленной менее чем за 12 лет до проведения экспертизы. И по ошибке, приписанной Франциско Гойе, подвел итог глава группы экспертов, что однозначно доказывает излучение свинца, содержащегося в белилах, использованных в данных картинах. В качестве подтверждения нагрянули другие специалисты и пустились в подробный разбор программного обеспечения печи на улице адриана Лисена. И снова суду присяжным и публике пришлось выслушивать долгие непонятные объяснения, но вывод был ясен. Последовательность постоянных включений печи на протяжении ночи с 16 на 17 июня 2016 года доказывает, что они соответствуют процессу ускоренного высушивания недавно записанного старого полотна. Несомненно, этим занимался сам Филипп Собески, мастер своего дела, виртуоз, гениальный фальсификатор. Конечно, можно было вообразить, что кто-то другой в ту ночь настраивал агрегат и работал с таинственной картиной. Но теперь никто в это уже не верил. Перед судом предстал алхимик за работой, а не убийца на месте преступления. Филипп Собески был невиновен в смерти Софисы Рейк. Корсо ожидал очередного появления Юноны Фантрей, но председатель суда вызвал незнакомого персонажа по имени Альфонсо Перес. В этот момент публика вздрогнула от неожиданности. Идущий к барьеру человек был одет совершенно так же, как Собески, в светлый костюм и кремовую шляпу с черной лентой. это Этакий двойник обвиняемого, но в более шикарном средиземноморском варианте и куда лучше сохранившийся. Альфонсо Перес встал у барьера и оперся на него вытянутыми руками, как человек, собирающийся заказать виски у стойки бара. «Вы клянетесь говорить правду? Ничего, кроме правды, без ненависти и страха. Скажите, клянусь!» «Клянусь!» Одного слова хватило, чтобы проявился ракочущий акцент. Назовите ваше имя, возраст и род занятий. Альфонсо Перес, 63 года, промышленник. Вы коллекционер? После нескольких вопросов и ответов Корсо разобрался в ситуации. Вопреки всеобщему убеждению, три Пентурас Рохас не принадлежали фонду Чапи, а были на время предоставлены ему Альфонсо Пересом, мадридским миллиардером, известным любителем искусства. «Именно он, и он один, купил поддельных Гоя». «Я владею самой крупной частной коллекцией испанской живописи с XVII по XIX века», пояснил Перес, выпячивая грудь. «Эта коллекция формировалась вокруг произведений франциско Гои, верно?» «Нет, Гоя – мой любимый художник, но на рынке его почти не найти». «Как вы познакомились с Филиппом Сабески?» «Я никогда не видел его. В качестве посредника он выбрал уважаемого мадридского галериста Фернанто Санта-Круз-дель-Сур». Председатель поднял руку и произнес, никому не обращаясь. «Я должен уточнить, что этот галерист скончался от сердечного приступа два года назад. Вот почему вы не увидите его сегодня на свидетельском месте». Перес снова заговорил и пустился в долгое витиеватое повествование о провинансе, история которую ему когда-то скормили, о некой семье, проживавшей недалеко от Куинта-дель-Сордо и владевшей этими тремя полотнами, не имея представления об их авторстве. Ни одна из картин не была подписана. Акцент Переса завораживал. Яростные аккорды мрачной гитары, дикое фламенко — от которого перехватывало горло, и слезы наворачивались на глаза. Одной рукой испанец по-прежнему держался за барьер, а другой уперся в бедро, будто готовясь обнажить шпагу, как истинный идальго. Наблюдая за ним, Корсо осознал две важнейшие истины. Первая. В фонде Чапи он тогда преследовал Переса, а не Сабески. Вторая, еще более ошеломительная, испанец был идеальным подозреваемым не потому, что носил шляпу и белый костюм, а потому, что имел мотив. Месть. У него вполне могло возникнуть желание уничтожить того, кто его обманул и унизил. Дело не в деньгах, Перес был выше этого, а в репутации и чести. Из-за красных полотен Собески он утратил доверие как коллекционер. Чтобы взять реванш над тем, кто имел наглость продать ему фальшивых Гоя, испанец убил несчастных девушек с единственной целью обвинить в этом Сабеске и законопатить его до конца дней. Он выбрал любовниц художника, связал их, как это делал сам арестант во времена Флёри, и изуродовал жертв под Гою, опять-таки, чтобы указать на Сабеске, который никогда не скрывал своей страсти художнику-дьяволу. Но эта манипуляция работала в обе стороны. Перес выбрал такие увечья еще и для того, чтобы дать понять мошеннику, кто стал причиной его злосчастий, и что ему пришел конец. Эти обезображенные лица прямой намек на маленькие красные полотна были посланием, предназначенным не копом или публике, а самому собеске. В этот момент в голове Курсо всплыли слова Клаудии Мюллер. «Настоящий убийца? Он будет там, в зале суда. Вам останется только взять его в конце заседания». Корсо невольно глянул на адвоката. Та плотоядно наблюдала за Альфонсо. Без сомнения, он и есть тот самый подозреваемый, которого она намеревалась скинуть на растерзание суду и присяжным. Конечно же, завтра она вызовет его к барьеру, чтобы постараться изобличить». «И вы ни разу не усомнились, — продолжал спрашивать председатель Делаж, — в подлинности этих картин?» «Никогда!» Вцепившись в барьер, Перес почти кричал. Под полями шляпы его лицо исказилось от ярости и унижения. «Отдавали ли вы эти полотна на экспертизу?» «Разумеется. Все существующие на то время тесты подтвердили их аутентичность». Перес кое о чем умолчал. После покупки Гои, охваченный сомнением, он заказал новую экспертизу. И на этот раз была выявлена подделка, а Перес понял, что его отымели. Он ничего не обнародовал, спасая лицо, но начал вынашивать план мести тому, кто осмелился обмануть его. Корсони желал идти еще дальше в своих предположениях. Не хватало фактических данных, слишком смахивало на роман. Он скорчился на стуле и постарался внимательно слушать дальше, впав в своеобразный умственный ступор до конца заседания.